Условия, в которых нас держали, были невыносимы. Голод, насекомые, холод. О том, что нам пришлось и физически, и морально выстрадать, могут засвидетельствовать четыре голых и сырых стены тюрьмы. Если бы они могли говорить... В особенно нетерпимых условиях находились мы все, осужденные по процессу в Кельне. Подкрепившись едой и питьем, участники прогулки, выбрав поудобнее местечко, расположились, кто подремать, кто почитать газеты. Жени и Лаура отыскали сверстников и принялись играть в прятки, перегонки и жмурки. Карл, увидев неподалеку дерево каштана со спелыми плодами, пригласил всех. «Посмотрим, кто собьет больше!» С криками «Ура!» все пошли на приступ. У самой вершины холма находилась старая харчевня-замок Джека Строу очень нравившиеся Марксу. Он обычно выбирал столик у низкого окна, выходящего на запад. Хозяин разносил посетителям кружки с имбирным пивом и тарелки с хлебом и сыром. Вдали из окон открывался вид на хагетскую возвышенность, поросшую деревьями и диким кустарником. На ней находилось кладбище, белые памятники и надгробья четко вырисовывались среди свежей зелени. Женнихин и Лаура играли в лапту на густой траве, К ним присоединились Мавр и его товарищи. Долго не умолкал тогда веселый смех. Совсем уже стемнело, когда, насладившись в полной мере воскресным отдыхом, все отправились домой. Усталые девочки шли подле отца и матери. Воскресенье проходило быстрее всех других дней недели. В 1856 году несколько сот талеров, доставшихся по наследству после смерти Каролины фон Вестфален, дали возможность семье Маркса переехать из старой дыры, как называл Карл Динстрит, в более здоровую, отдаленную от центра, расположенную в холмистой и части города местность, и поселиться впервые за все годы пребывания в Лондоне в отдельном удобном небольшом домике. Арендная плата за квартиру в районе Ридженс-парка в северной части столицы составляла 36 фунтов стерлингов в год. Это была дорогая цена. Но жени получила еще одно небольшое наследство от родственников в Шотландии, и вся семья смогла ненадолго передохнуть в более сносных условиях. Добраться к миниатюрному домику, где поселился Маркс, было трудно. Графтон-Террас-Мейтланд-парк совсем не походила на обычную улицу большого города, Это был пустырь, на котором среди нагромождения камня, глины, выкорчеванных пней и мусорных куч стояло несколько домов. Настоящей дороги к ним не было. Все вокруг находилось в процессе возникновения и стройки. Если шел дождь, столь частый в Лондоне, пройти по глинистой скользкой почве было сущим испытанием для жителей Графтон-Террас. Грязь густо облепляла ноги, мешала двигаться. Сумерек улица погружалась в непроглядный мрак, так как ни одного газового фонаря на ней еще не было, но Жени с добрым юмором относилась ко всем неудобствам нового местожительства и радовалась от всей души светлому домику, казавшемуся ей дворцом после темного жилища на Дин Стрит. Это поистине княжеская квартира писала жени по сравнению с прежними дырами, в которых нам приходилось жить, хотя все ее устройство обошлось немногим более сорока фунтов стерлингов. Я казалась себе прямо-таки величественной в нашей уютной гостиной. Все белье и остатки прежнего величия были выкуплены из ломбарда, и я с удовольствием вновь пересчитала камчатные салфетки еще старинного шотландского происхождения. Впрочем, великолепие длилось недолго. Пришлось снова снести одну вещь за другой в Попхаус Так дети называют таинственный дом с тремя шарами. Все же мы успели порадоваться окружающему нас житейскому уюту. И снова Женни Маркс относит в ломбард, вывеской которого служат три золоченых шара, вещи, а Карл до поздней ночи пишет книгу по политической экономии, корреспонденции для газеты «Нью-Йоркская трибуна», письма в Манчестер Энгельсу и единомышленникам. Иногда свои статьи по разным вопросам посылает за океан. Фридрих Энгельс переводит статьи Маркса на английский язык. В январе 1853 года Маркс рискнул сам написать статью для Дана по-английски. Энгельс сообщил другу, «Прими мои поздравления. Английский язык не просто хорош, он прямо блестящ». Больше трети всех статей, помещенных в Нью-Йоркской трибуне, написаны этим бескорыстным и верным другом. Точно так же и Карл помогает Фридриху в его работе то советами, то тщательным подбором в Британском музее необходимых материалов.